Эксклюзив из сухарей. Торт на 8 марта. Я уже собирался ложиться спать, как в дверь позвонил Витька. «Сухари есть?» — спросил он. «Магазин, как назло, на учет закрыли, а мне сухари позарез нужны». Это мне показалось немножечко странным. «Сухари? На ночь глядя?» Конечно, Витька мастер выдумывать всякую всячину, но для чего ему сухари, да еще и ночью? Поначалу Витька ничего не хотел говорить, а потом раскололся. Оказывается, буквально полчаса назад он совершенно случайно наткнулся в интернете на рецепт торта из сухарей. А завтра как раз 8 марта, вот он и решил ночью сделать маме подарок — торт из сухарей. Разумеется, с обычным тортом Витька никогда бы не стал возиться, да и я тоже. Их в магазине пруд-пруди, а вот из сухарей... Это, как сказал Витька, будет нечто эксклюзивное. Я с трудом уговорил его испечь торт вместе. То есть два торта, ведь моей маме тоже не мешало бы подарить что-нибудь эксклюзивное. В конце концов Витька согласился. А что ему еще оставалось делать, ведь сухари-то у меня. Мы договорились, что примерно в 2 часа ночи Витька подойдет к нашей квартире, он живет в соседнем доме, я открою ему дверь, и мы испечем сразу два торта из сухарей, эксклюзивных. В общем, так, — напоследок сказал Витька, — как только зайду в подъезд, отправлю тебе смс -ку. И не вздумай заснуть. Уже потом, когда все было позади, я вспомнил, что в этот самый момент где-то в глубине души шевельнулось нехорошее предчувствие. Так, кажется, пишут во взрослых книгах. Ведь с Витькой только свяжись, обязательно ввяжешься в какую-нибудь дурацкую историю. Но я не обратил на предчувствие никакого внимания. А зря. Мама, папа и синий рукав. «Не вздумай заснуть». Тоже мне умник нашелся. Можно подумать, что я без него не знаю, что если надо вставать посреди ночи, лучше вообще не ложиться. Решил я и включил комп. И начал играть в ведьмака. Хорошо, что завтра праздник, и не надо рано вставать, а то родители давно бы меня загнали в постель. Впрочем, они и сами не торопились ложиться. Из их комнаты время от времени доносился смех. Потом стало тихо а затем тишина сменилась тревожной музыкой, которая мешала сосредоточиться на игре. Музыка становилась все громче и все тревожнее, и все чаще прерывалась то какими-то завываниями, то криками, от которых у меня начинали бегать мурашки по коже. В конце концов я выключил «Ведьмака» и начал играть в примитивную косынку. Зловещая музыка с каждой минутой становилась все более зловещей. «Слава, это же кошмар!» «Ты посмотри только, что творит этот синий рукав!» Донесся до меня мамин голос. Она пыталась перекричать леденящие душу звуки. «Синий рукав. Я вспомнил, накануне была реклама этого самого синего рукава, и каждый раз диктор предупреждал «нет для слабонервных». Видимо, поэтому рукав и показывали так поздно, чтобы слабонервные успели заснуть. Время шло. А синий рукав продолжал нагонять жуть, как я понял, и на его окружение, и на тех, кто смотрел на нем фильм. В том числе и на маму. Между тем стрелка часов перевалила за цифру один, и я уже начал не на шутку волноваться. А вдруг Витька придет, когда фильм еще не закончится? Что тогда? Но мне повезло. Без десяти минут два родители выключили телевизор и легли спать. «Между прочим, завтра 8 марта». Зачем-то напомнила мама папе. «Знаю», — ответил папа. «С утра получишь подарок. Элементарно, Ватсон». Стало тихо. И почти сразу раздался храп папы. Я облегченно вздохнул. Вовремя. Хорошо, что у родителей прямо-таки богатырский сон. Папа говорит, что их ничто не может разбудить, даже грохот канонады. А потому я ни капельки не сомневался, что наше предприятие удастся на славу. Родители будут спать своим богатырским сном, а мы приспокойненько испечем эксклюзивные торты. И тут, как и договаривались, пришла СМС-ка от Витьки. «Открывай». Все шло по плану. Пока по плану. Ночные проделки синего рукава. Я осторожно вышел в коридор нащупал в темноте замок и только собрался впустить Витьку, как сквозь храп услышал испуганный голос мамы. «Кто там? Кто ходит?» Я замер. Витька поскребся в дверь. «Боже мой!» — раздалось из спальни. «Слава, проснись!» «Да проснись же, Слава! Кто-то в дверь скребется!» «Слава, мне страшно!» «Да что такое, Недовольно пробормотал папа. «Скребется и пусть себе...» А вдруг Витька возьмет и нажмет на кнопку звонка? Пронеслось у меня в голове. Подумает, что я заснул, и позвонит. С него останется. Что тогда? Я хотел отправить смску но вспомнил, что телефон остался в комнате, и чуть слышно постучал в дверь. Мол, будь спок, дружище, я здесь. Только пока не могу тебя открыть. Но мамин слух уловил это. — Слава, вставай! Было слышно, как она расталкивает бедного папу. — Да вставай же! — Да что тебе от меня надо? — Пошли скорей. — Куда? Зачем? — Зачем-зачем? Кто-то изнутри в дверь стучится, а снаружи скребется. Слав, надо выйти посмотреть, кто это. — Ну так иди. «С ума сошел! Мне же страшно! Вдруг это... синий рукав!» Папа, наверное, все же проснулся, потому что сердито сказал, «Лида, прекрати нести ерунду! Сколько можно? Насмотрелась ужастиков, теперь спать не даешь!» «Слав, ну все-таки выйдем, а?» «Если бы не 8 марта...» — проворчал папа, и я понял, что еще немного, и родители появятся в коридоре. «Что делать?» До комнаты добежать не успею. И если родители застанут меня возле входной двери, прощай эксклюзивный подарок. Витька услышит шум и уйдет, да еще и надуется на несколько дней. Вдруг на меня снизошло озарение. Я понял, как поступить. Нырнул под пальто, висящее на вешалке при входе, и замер. И оказалось, что сделал все правильно. Вспыхнул свет. «Видишь, никого. Никто не стучится и не скребется», — сказал папа, как маленькое честное слово. «А ну-ка спать». Стало темно. Я облегченно вздохнул и только собрался открыть Витьке дверь, как из спальни опять послышался взволнованный голос мамы. «Знаешь, Слав, я боялась тебе сказать...» «Но что еще?» «Что в коридоре из-под пальто торчали чьи-то голые ноги». «Так что ж молчала?» — спросил папа и рассмеялся. «Понятное дело, не поверил». «Я побоялась», — сказала мама. «А вдруг это...» «Синий рукав». Теперь уже вообще расхохотался папа. «Спи». И чуть ли не в то же мгновение раздался храп. Вскоре, судя по всему, заснула и мама. Процесс пошел. Я открыл дверь. «С тобой только связываться!» — прошипел Витька. «Был бы один, уже полторта бы испек». Я ничего не стал объяснять. Молча взял Витьку за руку, чтобы в темноте он не наткнулся на что-нибудь в коридоре, и провел на кухню. Витька нашел в телефоне ролик на Ютьюбе, в котором пошагово показывалось, как делать эксклюзивный торт. И мы принялись за работу. Быстро перемололи в мясорубке сухари, добавили сахар, масло, сливки и корицу, раскатали коржи и сунули их в духовку. Процесс пошел. Правда, Витька, как я его не предупреждал, топал как слон и несколько раз уронил на пол ложку. Я испугался, что на шум прибежит мама, но обошлось. Наверное, она крепко уснула. И вот все позади. Я откинулся на спинку стула. Хорошо. В духовке пекутся коржи для эксклюзивных тортов. Еще немного, и останется самая малость — намазать их джемом и спокойно лечь спать. И тут я подумал, что, наверное, лучше помыть посуду и убрать со стола прямо сейчас. Потом будет неохота. Наверное, от радости, что все у нас так ловко и быстро получилось, я потерял бдительность и стал ходить по кухне слишком шумно. Да еще, наверное, и посудой греметь. Потому что очень скоро из родительской комнаты опять донесся встревоженный голос мамы. Слава, проснись. Ну проснись же, Слава. А, что такое? По кухне кто-то ходит. Глупости. А ты послушай, послушай. Мы с Витькой замерли. Ну, послушал. Рассердился папа. Всё тихо. Ага. Это сейчас тихо, а минуту назад кто-то ходил, и до этого ходила гремел посудой. Я пыталась внушить себе, что это мерещится. А потом? А потом стало тихо, а теперь опять ходит. Значит, ничего не мерещится. Лида, ну кто может ходить по кухне ночью? Не знаю. Ну, значит, Лёшка вышел воды попить или в туалет. Лёшка не пьёт воду по ночам, он спит. Ну, Слав, ну давай проверим. «А вдруг возьмут и правда выйдут, как уже было сегодняшней ночью?» — испугался я. «Я-то успею лечь в кровать, а Витьку куда?» Я заметался по кухне. «О, кажется, придумал!» Я быстро открыл дверцу шкафа под мойкой. «Лезь!» — приказал я Витьке. «Ты чего?» «Лезь, говорю!» «Слава, слышишь, на кухне уже не только кто-то ходит, но и разговаривает. Их несколько Слава, синий рукав и...» «Синяя борода! Хе-хе-хе! Это же элементарно, Ватсон!» А вообще мне показалось, что это Лёшкин голос. «Лёшкин голос!» — испугалась мама. «Значит, синий рукав утащил Лёшку на кухню и...» «Ужас! Что он с ним делает?» «Что делает? Чай, наверное, пьют. Что же ещё?» Витька, между тем, влез в кухонный шкаф до пояса и замер. «Лесь!» — зашептал я. «Ничего не лезешь?» «Труба мешает», — донеслось из подмойки. «Оно у вас какая-то извилистая». «Это зад твой извилистый», — рассердился я и стал силой запихивать Витьку подмойку. «Слав, а вдруг Лёшке? Грозит опасность. Вдруг синий рукав его задушит». «Лида, да я пошутил про Лёшкин голос. Нет никого на кухне». «Не хочешь идти, ну и ладно». «Тогда я одна. В конце концов, я мать!» — решительно сказала мама. «Я сильная, я смелая. Раз, два...» Я выключил свет, промчался в свою комнату и с головой залег под одеяло. И только тут понял, что мы с Витькой вполне могли бы уместиться вдвоем на моей кровати. В коридоре вспыхнула лампочка, и тут же погасла. «Батюшки!» Тихо воскликнула мама. «Следы!» И свет погас. Странные следы в коридоре. «До меня дошло! Это Витька наследил, ведь он же с улицы и не разулся!» «Слава, проснись!» Я вылез из-под одеяла. Луна хорошо освещала комнату и часть коридора. Я схватил со стула первое, что попалось мне под руку, этим оказался носок, и выполз в прихожую. Проведя наугад носком по полу, я пополз обратно и в темноте задел дверь. «Слава, да проснись же!» — с отчаянием воскликнула мама. «Это точно синий рукав! Он чуть дверь в Лёшкину комнату не вышиб! Сын в опасности!» «Какой опасности?» Теперь уже сразу отозвался папа. «Что с ним?» Мама рассказала про следы в коридоре, про то, что кто-то налетел на дверь в моей комнате и про то, что погас свет. «Конечно же, неспроста». «Ладно», — сказал папа. «Пойдем сначала проверим, что с Лешкой». Наверное, он уже начал верить в проделки синего рукава. Было слышно, как в комнату, стараясь не шуметь, вошли родители, и большая папина рука прошлась вдоль моего туловища. «Все нормально». — сказал он. — Нет, ты все-таки одеяло откинь. Вдруг это не Лешка, а кто-то другой. Тихо попросила мама. Раздался короткий папин смешок. — Ага, подменили ребенка. И кто? — Разумеется, синий рукав. Может, он вообще вместо Лешки лежит? Папа осторожно приподнял одеяло. — Видишь, лёшка больше никого. Правда, почему-то он не разделся. Мама, похоже, не расслышала последних слов и облегченно вздохнула. Облегченно вздохнула я. Выходит, все-таки я правильно сделал, что затолкал Витьку в шкаф под мойкой. «Пошли посмотрим, что там в коридоре», — сказал папа. «Ну да, лампочка перегорела. Сейчас мы ее заменим». «Элементарно, Ватсон». «Минуточку». «Так, нажми на выключатель». «Готово». В коридоре вспыхнул свет. «Да, ты говорила про следы», — сказал папа. «Где они?» «Но они были», — воскликнула мама. «Допустим, что были. Были и исчезли. Но, может быть, остались ноги, которые торчали из-под пальто. Давай посмотрим». «Но они торчали», — с отчаянием воскликнула мама. «Послушай, а может быть, это были ноги синего рукава?» «Нет, это невозможно», — простонал папа. «Где были ноги? Здесь?» «Наверное, он подвёл маму к пальто, за которым я недавно прятался». «Ну что молчишь?» «Теперь пойдём на кухню. Кто тут ходил?» «Не знаю». «А я знаю», — уже громко сказал папа. «Синий рукав. Это же элементарно, Ватсон». И расхохотался. «Тихо, ребёнка разбудишь». «Ладно, пошли спать». Свет в кухне погас. — И, пожалуйста, Лида, не буди меня больше. У меня завтра ночное дежурство. Скособоченный Витька. Стало тихо. Я поднялся, чтобы пройти на кухню, но тут опять донёсся мамин голос. — Слава, проснись. — Ну что ещё? — Всё-таки я уверена, что на кухне кто-то есть. Я чувствую это. Может, кто-то спрятался за шторы, а мы не догадались туда заглянуть? Пошли посмотрим. — Да не за шторы, а под мойкой. — Уже совсем сердито, — сказал папа. — Вот уж куда точно надо было заглянуть. Спи. — Слава, подожди. Чувствуешь, что на кухне что-то подгорело. В духовке. — Да что может у нас подгореть? Это соседи, наверное, торт пекут. — Но почему же ночью, Слава? — Откуда я знаю? Дурью маются, наверное, как и ты. Вот и пекут. Спи. — Слава... Донеслось из комнаты спустя какое-то время. «Но ведь горит-то у нас». «Ну что может гореть посреди ночи?» — взревел папа. «Скажи, мы были сейчас на кухне?» «Были». «Кого-нибудь видели?» «Нет». «Все. Мне все это надоело. Открывай рот. Пей таблетку. Пей, говорю». «Наверное, папа дал маме быстродействующее снотворное» потому что очень скоро стало совсем тихо. Я прокрался на кухню, выключил духовку и открыл дверцу кухонного шкафа. Я так и не смог понять, как все-таки ухитрился там поместиться Витька. Потом вспомнил, что где-то вычитал, будто в случае опасности человек проявляет чудеса выносливости и гибкости. Видимо, это был как раз такой случай. Витька не сразу смог вылезти из шкафа под мойкой. А когда все-таки выкарабкался, то оказалось, что голова его повернулась чуть ли не на 90 градусов и никак не хотела возвращаться обратно, а сам он сильно наклонился вправо и не мог выпрямиться. Лицо у Витьки было сердитым. Он страшно вращал глазами и пытался что-то сказать, но я ничего не мог разобрать. Витька продолжал что-то мычать и показывать пальцем на духовку. «Ну, конечно, надо же посмотреть, что у нас получилось». Я достал противни. Там лежали две плоские черные лепешки. Я сразу же вспомнил про нехорошие предчувствия, которые шевельнулись в моей душе, когда Витька приходил ко мне еще вечером и пожалел, что не придал им никакого значения. И тут, наконец-то, Витька заговорил. — Так я и знал, — сердито сказал он. — С тобой только свяжись, все испортишь. Наверное, от злости он сразу же выпрямился, и его голова встала на свое место. На другой день я все же вручил маме лепешки, намазанные посередине клубничным вареньем. Она долго на них смотрела. Потом рассеянно положила в сумочку с сухарями.